Глава 18 «Здравствуй, Рик! Процветание тебе и твоему дому!» «Здравствуй, Гайде!» С улыбкой пропел на Энара мастер Драмт, поднимаясь навстречу. «Я не ждал тебя так рано!» Я хмыкнула. «Я же предупреждала, что буду раньше!» «Да, но сегодня же праздник!» «Ничего, мы уже отпраздновали!» «Кстати, знакомься, это Барс!» Лин в своём новом обличье настороженно выступил из-за моей спины, также настороженно принюхался, но угрозы в гостиной мага не нашёл и успокоенно фыркнул, после чего внимательно посмотрел на замершего возле кресла Драмта, задумчиво пошевелил усами, будто заново его оценивая и узнавая, но, наконец, удовлетворенно наклонил голову. Маг, изумлённо оглядев белоснежного зверя, поднял на меня растерянный взгляд. «Гайда, это что?» «Барс», — улыбнулась я, — «на моей родине таких котов называют снежными барсами. Красивый, правда?» «Он великолепен», — с неподдельным восторгом согласился маг. Элин довольно хмыкнул, после чего отыскал себе удобное место, свернулся клубком и хитро уставился на меня снизу вверх, навострив уши и всем видом показывая, что ему жутко интересно». «Обычно они живут высоко в горах», — пояснила я, упреждая первый вопрос мага. «Редкие звери, но отличные охотники, умеющие превосходно прятаться в снегу и отыскивать след даже высокогорье. Питаются, насколько я знаю, горными баранами и козами, но иногда спускаются в низины, хотя редко. У них слишком густая шерсть, чтобы подолгу оставаться в тёплых краях. Можно взглянуть на него поближе». «У него и спрашивай», — усмехнулась я. Мастер Драмт удивлённо покосился, но потом присел на курточке и испытующе взглянул на замаскированного Шерри. э Барс, ты не возражаешь, если я подойду?» Лин без раздумий отвернулся и закрыл морду пышным хвостом. «Гайда?» «Мне кажется, это значит нет», — со смешком перевела я кривляние Шерри. «Но не расстраивайся. «Может, когда-нибудь он передумает». Мак огорченно вздохнул, однако настаивать не стал. «Жаль. Чем ты хочешь сегодня заняться?» «Я предлагаю тебе почитать одну поэму». «На Эйнарае?» «Разумеется. Я успела по дороге заглянуть к господину Данери, и он любезно отыскал для меня один интересный свиток, в котором неожиданно оказалась песнь о небе, которую я решила переписать для тебя». «Прочтешь?» Мастер Драмт с сомнением посмотрел. «Я не очень уверен, что мне это под силу». «Ничего, я помогу». Я протянула ему сложенный в четверо лист бумаги и ободряюще кивнула. Маг осторожно развернул, старательно вчитался в замысловатые закорючки, которые Эары использовали вместо письма, а потом с досадой отложил их в сторону. «Гайда, тут слишком много незнакомых слов». Даже если я начну искать их по словарю, все равно впечатление будет испорчено. Я могу читать это только по слогам, тогда как песня должна быть спета чисто. Прости, наверное, я попробую позже. Я покачала головой. Рик, ты слишком много сомневаешься. Поверь, ты отлично прогрессируешь. Всего за неделю твое произношение стало на порядок лучше. Ты уверенно говоришь. «Выучил много новых слов и почти без ошибок составляешь предложение. Так в чём же дело?» «Не хочу портить красоту чистого Эйнарая», — грустно улыбнулся Мак. «Боюсь, в моём исполнении это будет звучать ужасно». Я хитро прищурилась. «А если мы попробуем вместе?» «Вместе?» — с сомнением посмотрел он. «Я начну, а ты подхватишь». «Все слова понимать не обязательно Главное, чтобы ты правильно их прочитала, да учишь потом? Это ведь не так трудно». Рик заколебался, неуверенно вертя в руках текст. «Ну, хорошо, давай попробуем. Только дай мне время потренироваться, пару дней. Я хочу для начала понять смысл, а потом, если захочешь, я ее тебе спою «М-м-м», — задумалась я. «Ладно». Тогда пусти меня в библиотеку и найди какую-нибудь интересную книгу. Я пока почитаю. А когда будешь готов, позовешь. Идет? Конечно. С невыразимым облегчением вздохнул он. Идем. Чего он так волнуется? Сдержанно удивился Лин, когда мы поднимались по лестнице. Ну, подумаешь, слегка бы ошибся в слове. Для него и на рае как религия, пояснила я. «А читать молитвы с ошибками — кощунство?» Шерри ловко взлетел по крутым ступеням и вперед меня выбрался в кабинет. «Ого! А тут интересно!» «Очень. Только я тебя прошу, ничего не трогай. Неизвестно, что это за штуки. Вдруг есть такие, которые специально нацелены на распознавание Шерри. Помнишь, Рэ?» «Лучше бы не вспоминать. Хорошо, что радан оставляет его теперь дома». Вот и тут может быть какой-нибудь подвох. Так что держись от полок подальше. «Я лучше с тобой пойду», — фыркнул Лин, осторожно огибая огромный стол. «Когда ты рядом, меня уже никакой Рэ не узнает». «Скажи, Рик, а ты знаешь, как создаются фейры?» — заинтересовалась я. Мак удивленно обернулся. «Конечно». «Это очень сложно». «Достаточно». «Расскажи». — попросила я, задержавшись в кабинете. Мне любопытно, как они получаются. «А ты не знаешь?» — озадаченно спросил он. «Нет». «С твоим-то стремлением всё выяснить? Ну, хорошо, не смотри так. Никакой тайны в рождении Фейров нет». Довольно своеобразно истолковал Мак мой внимательный взгляд. «Для этого нужен лишь подходящий детёныш, шумелый Мак». И искусственно созданная или призванная из тени сущность. «Из тени?» — переспросила я. «Конечно. фейру нужна душа, желательно такая же, какая была в теле детеныша». «Погоди, как это было Так вы что, сперва убиваете зверя, чтобы из него получился фейер?» «Нет», — вздохнул мастер Драмт. «Не убиваем». Просто отпускаем одну душу и вместо нее приводим другую, более разумную. Есть такой особый обряд. Душа детеныша еще чистая не тронута. С ней не происходит ничего плохого, не волнуйся. Она тут же возрождается в другом теле, потому что желание Алара воплотить ее в жизнь никуда не делось. Мы же всего лишь проводим обмен. Я против воли вздрогнула. «Обмен душ?» Что-то вроде того. В результате в теле детеныша поселяется иная сущность. Более старшая, мудрая, разумная, но слабая. Затем проводится второй обряд — слияния когда Афейр обретает хозяина. Как это делается? Маг очень странно посмотрел. Для этого нужно, чтобы детеныш открыл глаза и увидел своего будущего хозяина. Тот, кого он увидит первым, и станет таким хозяином. А уже после этого Фейер будет вместе с ним до самой смерти. Он навсегда останется верным тому, кого выбрал. Никогда не предаст, не изменит и никогда не бросит. Такими уж они созданы. Я прикусила губу. Верность тоже достигается заклинанием? Нет. Верность Фейера — это своего рода благодарность хозяину за вторую жизнь. Ещё более странно покосился мастер Драмт. «Жизнь в тени — не самое приятное времяпрепровождение. Любая душа стремится её покинуть, поэтому как только появляется такая возможность... Но ведь в тени живут не только простые души». «Верно», — спокойно согласился маг. «Там есть и Шейри, и настоящие демоны, и много чего весьма неприятного». «Так как же вы рискуете туда соваться, не зная, кто именно ответит на ваш призыв? Вдруг это будет демон, а не чужая душа?» Мастер Драмт криво улыбнулся. «Шерри мы не боимся пропустить. Во-первых, они слишком велики, поэтому легко узнаваемы. А во-вторых, ни один Шерри не сможет выжить в чужом теле. Для этого ему нужно своё собственное». «Но при переходе он слишком слаб, чтобы его создать», — нахмурилась я. «Как же он тогда его получает?» «Его создает ведьма», — невесело шепнул с пола Лин. «Или маг, который рискует нас призывать. Из собственной плоти и крови другого пути не существует». Я нахмурилась еще сильнее. «Хочешь сказать, Айна делилась с тобой своей кровью?» «Не она». «Другая хозяйка. Или хозяин. Я его не помню». «Рик, а как вы отличаете, кто приходит?» Снова повернулась я к магу. «Как узнаете, душа это, Шерри или просто мелкий бес, который успел юркнуть в воронку?» «Есть от способы». Отчего-то насторожился Рик. «Почему тебя это интересует?» «Потому что создание фейров, как мне кажется, не слишком естественно» и потому что обмен душ, по сути своей, довольно мерзкое явление. «Но у тебя же есть, Фейр», — осторожно напомнил он, когда я резко отвернулась. «Барс другой. Его никто не принуждал, он пришел ко мне добровольно». гайда осторожнее», — беспокойно дернул хвостом Лин. «Фейры никого и никогда не выбирают. В этот момент пришедшая душа слишком ошеломлена переходом» и помнит только то, что в тени ей было плохо и страшно, а также то, что кто-то помог ей оттуда уйти. Поэтому Фейры так верны своим хозяевам. Без них ни один призванный не смог бы существовать. Поэтому же хозяев не бросают, поэтому же не предают. Мастер драунд прищурился и с новым выражением уставился на поднявшегося с пола Шейри. «Выбрал. Сам». Лин бесшумно подошел ко мне, неуловимо быстро скользнул под левую ладонь и замер, на насторожившегося мага, крупные, слегка пожелтевшие от беспокойства глаза. Потом также бесшумно оскалился, стоило Ригу качнуться в нашу сторону, и тихо, предупреждающе рыкнул. — Не надо, — вздохнула я, тронув черные кончики ушей. — Не рычи. Лин недовольно фыркнул, но послушно спрятал зубы. Однако скопившегося в воздухе напряжение это не уменьшило. Мастер Драм так и стоял, окружив себя стеной отчуждения. А я просто не знала, как её убрать. «Не надо», — повторила негромко, с тоской оглядев двери в библиотеку. «Рик не враг нам». «Ты уверена в этом?» — хрипло спросил Мак, не сводя напряжённого взгляда с Шерри. «Мне так кажется. Не знаю». «Наверное, просто хочется верить. Иногда, кроме веры, ничего больше не остаётся». Рик вдруг странно вздохнул, опустил напряжённые плечи, и в комнате сразу стало легче дышать. «Прости, Гайда, я просто растерялся и не знаю, как реагировать на твои слова. Ты не знаешь элементарных вещей. Ты говоришь странные вещи, но при этом рядом с тобой есть это необычное создание, на которое я не понимаю, как смотреть». То ли как на чудо, то ли как на бред. Наверное, маги в твоей стране просто научились создавать фейеров как-то иначе? Или же... Или же это уже не совсем фейеры? А может, и не фейеры вообще? Я действительно не знаю. Извини, если я обидел тебя недоверием. Я грустно улыбнулась. В чем-то ты прав. Барс — необычный фейер. Но, по сути своей, он ближе всего именно к тому понятию, которое для тебя привычно. И он верен мне. Так верен, как, наверное, никто другой. На меня с немым обожанием уставились два крупных синих глаза. «Никогда не брошу», — беззвучно прошептал Лин, ласково потеревшись носом о мою ладонь. «Не оставлю». Маг растерянно взъерушил челку и окончательно расслабился. Я верю. Я вижу, как он на тебя смотрит. Такого не добьешься никакими заклинаниями. Я опустилась на корточки, а потом крепко обняла барса, зарывшись пальцами в густую шерсть и тесно прижавшись щекой. Лин негромко заурчал в ответ и тоже прильнул, впитывая всем телом силу моих вздрогнувших знаков. — И я тебя не брошу, мой славный. Никому не отдам. Ты у меня замечательный. Рик снова вздохнул, после чего присел рядом и извиняюще посмотрел. «Прости, я не хотел тебя задеть, и его... тоже». Он со слабой улыбкой повернулся к Лину. «Я чувствую, в тебе нет тьмы, и нет той тени, которой страшится каждый из нас, когда открывает воронку. Ты — светлый фейр, такой же светлый, как твоя хозяйка. Лин недоверчиво прищурился». «Я уверен в этом», — твердо посмотрел на него Мак, и вот тогда я, наконец, облегченно улыбнулась. Среди ночи я проснулась от странного ощущения, только не сразу поняла, в чем именно дело, а когда открыла глаза и поискала, что же меня так обеспокоило, то с удивлением наткнулась на сидящего на подоконнике гора, который с тоской смотрел из темноты блестящими чёрными глазами. Я моргнула, подумав, что всё ещё сплю. За окном по-прежнему царила темнота, стрекотали невидимые сверчки, две местные луны красиво клонились к горизонту, уже успев поменяться местами. Но гор был, и он действительно сидел на моём подоконнике. А вот Лина рядом, как ни странно, не оказалась. «Ты чего?» — наконец спросила я, с трудом протерев слепающиеся глаза. «Прости, я тебя разбудил». «Что-то другое». «Почему не спишь? Твоя очередь караулить?» Гор медленно покачал головой. «Нет, я закончил. Сейчас снаружи бер». «Тогда в чём дело?» — совсем озадачилась я. «И почему ты торчишь здесь, а не у себя?» Вместо ответа брат слез с подоконника и, опустившись возле постели на курточке, с неожиданной болью посмотрел. «Помоги мне, Гайда». «Да в чем дело?» — окончательно всполошилась я и резко села. «Почему у тебя такой вид, словно кого-то хороним?» «Я... не знаю». У него вдруг изломался голос, сорвавшись до хриплого шепота а глаза потемнели полностью, напрочь лишившись белков и превратившись в два страшноватых провала в никуда. Причем, чем дольше в эти провалы смотришь, тем глубже тебя утягивает, тем труднее сопротивляться, и тем явственнее по коже бегут мурашки от прикосновения к чему-то непонятному, холодному и одинокому. «Помоги мне, Гайде!» Донеслось до меня откуда-то издалека хриплое, кажется, с самого дна этой бездны. Я не знаю, что происходит. Я словно бы голоден, но не так, как обычно. Я хочу куда-то смотреть, но не понимаю, что именно вижу. Хочу что-то услышать, но в голове только странный гул. Мне пусто, гайда, и холодно. Мне кажется, я растворяюсь в темноте каждый раз, когда закрываю глаза». Я вздрогнула, когда мои руки коснулись ледяные пальцы брата. — Ты теплая, — прошептал с корон, уставившись на меня совершенно черными глазами, в которых начали разгораться крохотные блестящие искры. — Ты живая, и у тебя есть сны, которых я никогда не увижу. Можно я их попробую? Пожалуйста, Гайда. «Можно я возьму у тебя немного тепла?» В его глазах, наконец, разгорелась целая вселенная, непроницаемо черная, почти бесконечная, расцвеченная только блеском чужих и далеких звезд. Там пылало так много всего, и вместе с тем так мало осталось простого человеческого тепла, что его туда буквально затягивало, как в какую-то воронку, жадно засасывало, стараясь насытить эту пустоту, как будто стараясь заполнить ее чем-то живым, теплым, настоящим. Я сглотнула, оцепенев от ужасающе прекрасного зрелища, но будучи не в силах от него оторваться, и даже не почувствовала, как чужие пальцы сомкнулись на моем запястье, сдавив его до боли. Меня стремительно утягивало в эти страшноватые глаза, влекло туда с неимоверной силой, так властно и требовательно, как будто от этого зависела чья-то жизнь, совсем слабая, угасающая, едва теплящаяся, которую мне неожиданно стало очень жаль. А потом все внезапно закончилось. Гор, будто опомнившись, шарахнулся в сторону и вскочил, едва не снеся туалетный столик а потом торопливо отступил к окну, дрожа всем телом и шатаясь, будто пьяный. «Прости, прости, я не хотел, я не думал». Он вдруг зажмурился, а на лице проступила такая мука, что я опомнилась и, вскочив с постели, ухватила его за руки, холодея от исходящей от них странной, не кстати проснувшейся силы. «Нет!» Скоро он попытался отшатнуться и выпрыгнуть в окно, но я вцепилась намертво. «Не надо. Гайда, я не хочу причинить тебе вред». «Все хорошо», — прошептала я, как клещами впившись в его ледяные пальцы. «Ты не один. Я помогу». «Не надо». Гор судорожно вздохнул, но вдруг не выдержал и обессиленно опустился на колени, уставившись снизу вверх теми же страшноватыми глазами, как и минуту назад, пустыми, жуткими, из которых смотрела сама тень, холодная, жадная и равнодушная. Внутренне содрогнувшись, я опустилась рядом, лихорадочно обшаривая взглядом его белое, как снег, лицо, пытаясь понять, почувствовать осознать, что же такое творится с моим кровным братом, И почему это вдруг произошло? Что за сила в нем сейчас проснулась? Почему сейчас? Почему ни вчера, ни завтра? И почему я раньше ничего подобного не чувствовала? «Ты живая!» С невыносимой болью прошептал Гор, больше не пытаясь вырваться. «И я не могу от тебя оторваться!» «Что тебе нужно?» Спросила я в страхе, видя, как плещется в его глазах настоящая мука. «Чего не хватает?» «Тепла». «Бери, сколько нужно». «Нет». Гор снова задрожал. «Не хочу, но и отказаться уже не могу. Прости, ты слишком близко». «Бери», — твердо повторила я, чувствуя, как стремительно немеют мои руки. «Я знаю, что тебе это нужно. Ты должен жить, гор, ты слышишь?» Скарон обреченно опустил голову и замер, будто его разрывало надвое. Но, по крайней мере, перестал шарахаться, прекратил сопротивляться и, кажется, даже начал постепенно успокаиваться. Я поспешила его обнять, согревая теплом собственного тела, погладила черные волосы, на которых внезапно выпал самый настоящий иней. Растерла уши, потеребила ледяные пальцы и держала их до тех пор, пока, наконец, не почувствовала, что он снова потеплел. «Сколько мы так сидели, не знаю». Время тянулось, как резина. Однако постепенно дыхание с корона выровнялось, изо рта перестали вырываться облачка холодного пара, кожа порозовела, волосы избавились от иния, а губы слабо шевельнулись. «Гор...» Я осторожно заглянула в его лицо. «Брат, ты как?» Он тихо вздохнул и открыл глаза. Чёрные, блестящие, но уже обычные, человеческие, хотя и полные невыносимой вины и раскаяния. «Лучше». «Слава Богу!» Я снова его обняла и взъерошила оттаившие волосы. «Что это было? Что с тобой произошло?» «Не знаю, просто накатило». «Когда?» «Вчера к ночи. Стало очень холодно и пусто в груди. Я словно бы умер ненадолго, словно бы снова вернулся в тень, но потом очнулся и понял, что часть её так и осталась во мне, а сегодня опять. Я успокаивающе погладила его пальцы. «Теперь ты тёплый, всё хорошо». «Я что-то у тебя забрал». Вздрогнул Гор, и в его глазах мелькнул неподдельный ужас. «Что-то важное!» «Подумаешь, жизненных сил чуток вытянул!» С наигранной бодростью отозвалась я, старательно сдерживая нервную дрожь. «С кем не бывает! Лин вон постоянно таскает и ничего!» «Ты не понимаешь!» — с болью прошептал брат. «Я хотел этого гайда!» «Я сидел и целый оборот искал предлог, чтобы тебя разбудить. Я смотрел на тебя, как тварь, на свою жертву. Мне не нужны были братья, они сами вышли из тени. Не нужен Лин, потому что он Шерри. А ты — единственная живая в этом доме. Я почуял это сразу, как только проснулся, и пришёл забрать то, чего нет ни у кого из нас». «Значит, так было надо» как можно тверже, сказала я. «Значит, такие у тебя потребности? Видимо, твои силы стали просыпаться. Ты же маг? Правда, неизвестно какой породы, но все равно. К тому же со мной все в порядке. Тебе стало легче. Жизненных сил у меня, слава богу, полно. Так что никакого криминала не случилось. И вообще, на тебе горит мой знак. Так что нечего панику наводить и пугать меня до полусмерти». Гор вздрогнул и неуверенно коснулся повлажневшего лба. «Знак?» «Точно. А значит, напакостить ты не можешь по определению. Даже если вдруг провалишься в тень и потянешь, как сейчас, за собой». «Знаешь, у меня действительно возникло ощущение, что я туда провалился. Тяжело вздохнул Гор. Только другие проваливаются после смерти, а я вот так, живым. Помнишь, как ты в первый раз нас кормила?» «Помнишь, как мы испугались, что не удержимся?» «Ну, удержались же!» Нервно усмехнулась я, но брат только покачал головой и устало поднялся. «Сегодня я снова вспомнил это чувство, Гайда. Я был готов забыть обо всём, что ты для нас сделала. Мне хотелось попробовать тебя до боли. Я почти ощущал вкус твоей дыри, и... И я не знаю, что было бы, если бы ты меня не удержала» и если бы я забрал больше, чем ты отдала. Я не хочу, чтобы это повторилось. Не прикасайся ко мне больше. Пожалуйста. Я сердито тряхнула головой. Ну уж нет. Никуда ты не пойдёшь, и ни с какого моста головой вниз не прыгнешь. Сюрпризы нам не нужны. Поэтому завтра же, в смысле сегодня же с утра едем к драмту, и пытаем его касательно твоего прошлого. Что за клан, что умеет и чем это опасно?» «Думаешь, это из-за него?» С сомнением посмотрел Гор. «А из-за чего еще? От того, что капусты на ночь наелся?» «Нет, это магия, брат. У меня аж знаки задергались, когда я глаза твои увидела. А причина для этого есть лишь одна единственная — старший клан» и магия, которой владеют воины этого клана. Будем поднимать архивы, искать знающих людей. Может, таких же, как ты, выловим в столице. Неужто никого из коронов больше не отыщем? А уж потом думать, как тебя үм, кормить. Он сжал зубы и резко отвернулся. «Я так не хочу». «Боюсь, от твоего желания ничего не зависит», — вздохнула я. «Если это просыпается твоя сила...» то её надо обуздывать и прижимать к ногтю, а без информации мы ничего путного не сделаем. Я не хочу быть чудовищем и не хочу тянуть из тебя жизненные силы. Ты не чудовище. Я ласково обняла напрягшегося, как струна с корона, и заставила сесть. Ты мой брат, и я сделаю всё, чтобы ты был счастлив. Гор странно дрогнул и неверяще посмотрел. «Ты действительно так думаешь?» — прошептал ошеломлённо. «Я чувствую. Ты не считаешь меня чудовищем?» «Конечно, нет!» — тихо рассмеялась я. «Но откуда и как? Гайде...» Брат совсем оторопел. «Гайде, я теперь слышу твои эмоции, твоё облегчение, радость. Ты меня даже не боишься». Наткнувшись на совершенно дикий взгляд с корона, я рассмеялась громче и снова его обняла, так, чтобы он почувствовал что-нибудь еще. «Я вас очень люблю», — призналась неслышно. «Мне будет больно, если вас не станет. Ты мой брат. Как я могу тебя бояться, если ты не единожды спасал мне шкуру? Если мы долгое время были одним целым, вернее, мы и сейчас с вами одно целое» только немного по-другому, разве нет?» Гор прерывисто вздохнул, после чего наконец решился и осторожно обнял меня в ответ. Неуверенно, слабо, но с каждой секундой все настойчивее и крепче. «Ты нам тоже очень дорога, Гайда», — сказал он, уткнувшись лицом в мои волосы. «Ты для нас больше, чем сестра». «Я даже не знаю, как это выразить». «И не надо». «Хватит и того, что вы есть. Это само по себе настоящее чудо».